Глава двадцать восьмая Марина Регостаева медленно приходила в себя, будто поднимаясь со дна глубокого темного омота. Она ощущала сильную слабость во всем теле, голова слегка кружилась, как обычно случалось на утро, после особенно диких вечеринок. Во рту ощущался металлический привкус, а еще у нее дико болела шея в том самом месте, куда эта стерва воткнула иглу шприца со снотворным. Елизавета открыла глаза и попыталась сесть, но тут же охнула от боли. Тело затекло так, что она с трудом сумела согнуть спину. Наконец, приняв сидячее положение, Марина огляделась по сторонам. Она находилась в узком помещении без окон, тускло освещённом двумя жёлтыми лампами, закреплёнными на потолке. Всё это время девушка лежала на полу, покрытом мягкими толстыми матами, обтянутыми плотной тканью, на которой виднелись странные застарелые пятна, напоминающие засохшую кровь. Стены комнаты от пола до потолка покрывали такие же маты грязно-серого цвета. В паре метров от неё на полу лежал Андрей Чехлыстов. Его глаза были закрыты. Андрей. Марина подползла к парню и положила руку ему на грудь. Он дышал. и она вздохнула с облегчением. Марина принялась тормошить его, даже пару раз шлепнула по щеке, но Чехлыстов не приходил в себя. Похоже, и его одурманили какой-то гадостью. Подняв голову, Марина увидела массивную железную дверь с небольшим зарешетченным окном в середине. С той стороны окно закрывала стальная заслонка. Неподалеку от двери стояла старинная металлическая койка с пружинным матрасом. В противоположном углу она увидела узкий стол с округлёнными краями, рядом с ним стоял стул с мягкой спинкой. Марина тут же всё вспомнила и пришла в настоящий ужас. Похоже, их с Андреем заперли в одной из палат этой проклятой психиатрической клиники. Она вскочила на ноги и метнулась к двери, не обращая внимания на своё головокружение. С внутренней стороны на ней не оказалось дверной ручки. Девушка забарабанила в дверь кулаками, затем начала яростно пинать ногами. "Кто-нибудь!" завопила Марина, и едва не оглохла от собственного крика. Стены комнаты едва ли пропускали звук. "Выпустите меня, караул, я не сумасшедшая!" "Я тоже не сумасшедший!" донеслось до неё из коридора. "И меня тоже выпустите!" И меня добавил ещё кто-то, видимо, из соседней палаты. Коридором мгновенно наполнился истошными воплями, раздирающимися из разных камер. Господи, потрясённо выдохнула Марина. Только этого мне не хватало. Она снова огляделась по сторонам в поисках своей сумочки. В палате её точно не было, как и её сотового телефона. Эта гадина Лариса всё предусмотрительно забрала. Марина похлопала по своим карманам. Вообще ничего, даже упаковки жевательной резинки, которую она обычно всегда держала под рукой. Микрофон с воротника куртки тоже пропал. Она вернулась к бесчувственному Андрею и пошарила по его карманам. Тоже ничего. Они всё забрали. Марина подбежала к стулу и схватилась за его спинку, намереваясь ударить им в дверь, но не смогла даже оторвать его от пола. Оказалось, что стул намертво привинчен, как и стол и стальные ножки кровати. Легостай вызаметалась по комнате, быстро ощупывая мягкие стены и пол. Кроме двери, здесь больше не было никакой возможности связаться с внешним миром. Она даже забралась на стол и тщательно осмотрела потолок. Два светильника, скрытых стальной решёткой, датчик пожарной сигнализации и миниатюрная видеокамера в самом дальнем углу палаты. Марина не увидела даже вентиляционной решетки. Не мудрено, что воздух здесь такой спертый, а в камере все сильнее ощущался застарелый смрад пота, мочи и еще неизвестно чего. Марина спрыгнула со стола и снова начала барабанить в железную дверь, истошно вопя во все горло и стучала до тех пор, пока окончательно не отбила руки. Лишь после этого она устала, опустилась на пол, прислонившись спиной к спинке койки. Андрей даже не шевелился. а она уже была готова выть от отчаяния. Легостаева не знала, сколько времени просидела вот так на полу, ведь часы с ее руки тоже сняли. Когда со стороны двери вдруг раздался громкий металлический ляск, Марина не поверила своим ушам. Вскочив на ноги, она бросилась к выходу, намереваясь прорваться любой ценой, но дверь, вопреки ее ожиданиям, даже не шелохнулась. В сторону отодвинулась лишь железная заслонка, закрывающая окно. По ту сторону решётки стояла Лариса Шахова и довольно улыбалась. Выпустите меня отсюда немедленно, истерично завопила Марина. Вы с ума сошли? Я на вас в полицию заявлю. Знала бы ты, сколько раз в день я слышу здесь подобные угрозы, осклабилась Шахова. Все вы психи только и твердите о том, что вас засунули сюда по ошибке. Но мы тут никогда не ошибаемся, милочка. Случайных людей в этой клинике нет. А что до полиции, так вот он, валяется на полу у твоих ног. Можешь ему и пожаловаться. И Лариса расхохоталась, довольная своей шуткой. Но Марине было вовсе не до смеха. Чего вы добиваетесь? воскликнула она. Да всё того же, милочка, снисходительно взглянула на неё Шахова. От её ледяного взгляда по спине Марины пробежал холодок. Моё предложение остаётся в силе. Да и требуемую сумму я тебе уже назвала. Если Настя заплатит, я дам ей козри против её тётки, а откажется пеняйте на себя. Сегодня вечером я принесу тебе телефон, и ты в моём присутствии позвонишь своей подружке и расскажешь ей обо всём. Она привезёт мне деньги, я отдам ей пакет и мгновенно скроюсь, а потом мои люди вас выпустят. Но ну, о полицию мы сюда втягивать не станем. У них и без нас хлопот хватает. В этом городе постоянно творится чёрт знает что. Вы уже сами втянули, хмуро буркнула Марина, бросив взгляд на бесчувственного Андрея. За красавчика этого не беспокой, он скоро очухается. Это лишь чтобы выиграть время, пояснила Шахова. Не такая уж я дура, какой вы меня считали. Мне нужны деньги и свобода. Тогда и вы получите желаемое. А до тех пор посидите под замком. А если Настя откажется платить? холодея спросила Марина. Думаешь, ты до такой степени ей надоело, что она не захочет платить выкуп? — рассмеялась Лариса. — Вот и увидим, чего стоит ваша дружба. Ну а если что-то пойдет не так, я могу держать вас здесь годами, а в этой клинике никто и искать не станет пропавшую журналистку и ее дружка-следователя. — Ошибаешься! — с вызовом заявила Марина. — Коллеги Андрея знают, что мы отправились сюда. — От вашей машины мы быстро избавимся, а мои люди скажут, что вы сюда и не приезжали. Смекаешь что к чему? Насмешливо спросила Лариса и не дожидаясь ответа добавила: "Ладно, сейчас мне пора уходить, но вечером я вернусь с двумя крепкими парнями, и мы с вами пообщаемся. И без глупостей, дорогуша, и дружка своего предупреди, когда он придёт в себя, лучше вам быть послушными детками, а иначе я начну насильно пичкать вас такими препаратами, что вскоре вы и правда рыхнётесь. Опыт у меня уже есть". «Да вы сама сумасшедшая!» — крикнула Марина, ударив по двери кулаком. «Я и такое здесь слышала, так что лучше тебе заткнуться, милая. Посидите тут до ночи, чтобы стать более сговорчивыми, а затем я вернусь, и мы славно проведем время, вот увидишь». И Шахова снова захлопнула заслонку окна, не обращая внимания на отчаянные вопли Марины Легостаевой.